Вербовала недовольных. Повсюду свирепствовала холера, и страх перед заразой вредил сбором. Тогда никто в точности не знал причин этой грозной эпидемии. Микробы еще не были открыты, но по всему свету от нее умирало множество людей, возможно, в результате испуга и самовнушения. Врачи запрещали есть сырые овощи и фрукты. Дима в то время, впрочем, как и всегда, испытывал денежные затруднения. Приятель, который имел привычку упрекать Дюма в мотовстве, был однажды очень удивлен, увидев, что тот ест огромную дыню-канталупу. «Какая беспечность!» — закричал гость. «Ты ешь дыню? В такое время?» «Мой милый, зато их отдают почти даром!» После чего... Он заболел холерой, как и все остальные. Однако, в отличие от всех, излечился, выпив полный стакан спирта. Он уже выздоравливал, но еще не вставал с постели, когда ему нанес визит остроумный и коварный Феликс Орель, директор Порт-Сен-Мартен. «А, это вы, Орель?» — приветствовал его Дюма. «Не боитесь холеры?» «Эпидемия кончилась. Вы в этом уверены?» «Ей пришлось свернуться, а то она перестала окупать себя», — ответил Орель. «Ах, друг мой, сейчас очень подходящий момент, чтобы предпринять новую постановку. Успокоившись, публика накинется на развлечения» и это самым благоприятным образом отразится на театре. «Дюма, напишите для меня пьесу». «Но посудите сами, Арель. Разве я сейчас в состоянии написать пьесу?» Арель объяснил, что речь идет лишь о переделке пьесы. «Молодой человек из Тоннера» Департамент ИОН по имени Фредерик Гайерде принес в Порт-Сен-Мартен недурно задуманную, но очень плохо написанную пьесу. Арель все же договорился с ним и с его разрешения передал рукопись критику Жюлю Жанену, жившему в том же доме, что и чита Арель Жорж. Женен переписал драму. В чем же дело? А в том, что теперь она написана лучше, но не стала более сценичной. Словом, Арель хотел, чтобы Дюма целиком переделал пьесу. А у меня не будет неприятностей с этим юношей из Тоннера. Да что вы, мой дорогой, это сущий барашек, понимаю. И вы хотите его остричь. «С вами положительно невозможно разговаривать». Я Ораль не ушел, пока Дюма не дал ему обещание переделать пьесу за две недели. «Позаботьтесь, чтобы там была хорошая роль для Жорж», — кричал на прощание директор. Удивительно, что самая известная из драм Дюма, выдержавшая не одну тысячу представлений, и по сей день считающаяся типичным образцом французской мелодрамы, трескучие реплики, из которой цитируют смеясы поныне, вышла первоначально из-под пера Фредерика Гайерде из Тоннера, департамент ИОН, о чем никто, или почти никто, сейчас не знает. Заключается ли в этом жестокая несправедливость по отношению к Гайерде? Нет потому что понадобилось вдохновение Дюма, его наивная и великодушная философия, чтобы сообщить этой нелепой истории динамизм и стиль, сделавшие ее классическим образцом театральных излишеств. Каков сюжет Нельской башни? В начале XIV века в Париже прямо напротив Лувра На том самом месте, где в наши дни находится дворец института, возвышалась старая башня, фундамент которой омывали воды сеной.